И вслед за ними, как чудо, мужской голос. «Полиция!» «Полиция слушает!» От волнения у Анны пропал голос. «Полиция слушает!» «Что-нибудь случилось?» «Да!» Это было похоже на рыдание. «Пожалуйста!» «Пожалуйста!» «Приезжайте!» «Пожалуйста!»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 Металлический мужской голос сказал «Полиция! Полиция слушает! Что-нибудь случилось?» А женский голос, наполненный ужасом, ответил «Да! Пожалуйста, пожалуйста, приезжайте!» Послышался звук падения, щелчок, и линия заглохла. Майор Вагерман взглянул на инспектора. Узнали, кто звонил? «Мы знаем дом, откуда раздался этот звонок», — осторожно ответил инспектор Ланги. «Так в чем же дело?» — раздраженно спросил майор Вагерман. «Пусть центральная вышлет туда патрульную машину». «Я как раз и пришел за тем, чтобы получить распоряжение именно от вас». Инспектор Ланги молча положил на стол перед майором коротенькую записку. «Майор Вагерман...» Еще раз бросил взгляд на бумажку. Телефон был записан на имя Вальтера Гаснера, главы немецкого филиала «Роффа и сыновей», индустриального гиганта одного из крупнейших в Германии. Что все это могло за собой повлечь, ясно было и идиоту. Один неверный шаг, и оба они мгновенно окажутся на улице в поисках работы. Майор Вагерман подумал немного и сказал, «Ладно». Все равно надо проверить. Поезжайте туда сами, инспектор. И чтобы все было сделано по высшему разряду, ясно? Разумеется, господин майор. Дом Гаснеров находился в Ванзее, в самом фешенебельном юго-западном пригороде Берлина. Инспектор Ланги поехал окольным путем, а не по скоростной автостраде, так как здесь движение было менее интенсивным. Он пересек Клояль, проехал мимо здания ЦРУ, скрытого за забором из колючей проволоки, затем мимо Генштаба армии США и, повернув направо, выехал на то, что раньше именовалось Дорогой номер один, самую длинную дорогу в Германии, бравшую начало в Восточной Пруссии и тянувшуюся вплоть до Бельгийской границы. По правую руку от него промелькнул Брюкедер Айнхайт. «Мост Единства», на котором разведчика Абеля обменяли на американского пилота У-2 Гарри Пауэрса. Инспектор Ланги свернул с автострады и очутился среди покрытых лесом холмов Ванзеи. Дома здесь, как на подбор, были внушительными и красивыми. По воскресеньям инспектор Ланги частенько привозил сюда жену, чтобы вместе поглядеть на эти дома и окружавшие их парки. Быстро найдя нужный ему адрес, инспектор свернул на подъездную аллею поместье Гаснеров. Поместье олицетворяло собой нечто большее, чем деньги. Оно олицетворяло собой власть. Перед могуществом династии Рофов трепетали даже правительства. Майор Вагерман был прав. Тут надо вести себя очень осторожно. Инспектор Ланги подъехал к парадной двери трехэтажного особняка, снял шляпу и нажал на кнопку звонка. Он стал ждать. Дом был погружен в давящую тишину нежилого помещения. Но этого не могло быть. Он позвонил снова. Ни звука в ответ. Ничего, кроме этой гнетущей мертвой тишины. Пока он решал, Идти ли ему к черному ходу, или еще немного подождать, дверь внезапно отворилась. На пороге стояла женщина. Она была средних лет некрасива, одета в смятую ночную сорочку. Инспектор Ланги принял ее за прислугу. Представившись, он сказал: Я хотел бы переговорить с миссис Вальтер Гаснер. Миссис Гаснер, это я, сказала женщина. Инспектор Ланги едва сумел скрыть свое удивление. Она полностью отличалась от того образа хозяйки этого дома, каким он себе его представлял. «Я...» «Нам кто-то недавно звонил отсюда в полицейское управление», — неуверенно начал он. Лицо ее было непроницаемым, взгляд тусклым и отрешенным. Инспектор Ланги смешался, не зная, как вести себя дальше, но чувствуя, что делает что-то не так, что упускает самое важное. Это вы звонили, миссис Гаснер? наконец спросил он. Да, ответила она, по ошибке. Его насторожила безучастная мертвящая монотонность ее голоса. В ушах у него еще звучал резкий истерический, со всхлипами голос, который он слышал на пленке полчаса тому назад. «Поскольку мне придется отчитываться перед начальством, могу я узнать, в чем конкретно состояла ошибка?» Было заметно, как по лицу ее быстро скользнуло и тотчас растаяло нечто похожее на колебание. «Дело в том...» Мне показалось, что у меня пропало кое-что из моих драгоценностей, но потом я обнаружила пропажу. По телефону экстренного вызова звонили в случаях убийства, изнасилования или нанесения тяжких увечий. Все должно быть по высшему разряду. Понятно. Инспектор Ланги медлил, так как понимал, что она что-то не договаривает, что надо бы пройти внутрь дома и выяснить, в чем дело. «Спасибо, миссис Гастнер. Простите за беспокойство». Расстроенный, он постоял еще немного у закрывшейся прямо перед его носом двери, затем медленно втиснулся в сиденье своей машины и отъехал. За дверью Анна повернулась к Вальтеру. Он одобрительно кивнул ей и тихо сказал «Ты молочина, Анна, а теперь наверх, в комнату», и повернулся к лестнице. Из складок ночной сорочки Анна выхватила ножницы и всадила ему в спину.